Глава вторая. Бестактность. Из чулана на неё, поблёскивая, смотрели слитки золота, заполняющие всё пространство до потолка. Я тут же оказался рядом и закрыл перед её носом дверь. «Не нужно лазить по первому этажу», — без эмоций сказал я. «Тут нет ничего интересного. Сядь не отсвечивай». «Но как же? Нас могут же ограбить!» Кивая на дверь, ответила она. «Пусть попробуют», — усмехнулся я. «Посмотрел бы я на этих смельчаков, небольшое развлечение было бы обеспечено. Или Абадону, смотря насколько мне будет лень разбираться с идиотами. Я вновь встал за прилавок, думая, что нужно будет обговорить правила этого дома с Элеонорой и... Как её? А, Настей» а то мало ли куда они ещё забредут. Это, конечно, не мой замок с пыточными, но я мог и забыть, что здесь припрятано. Шучу, не мог. Прозвенел колокольчик. А вот и первые посетители. Парочка, ворчливая дама и недовольный кавалер. Раздражение усилилось. Они сразу заметили меня, и если девушка решила потянуть своего молодого человека из пекарни, то парень, наоборот, пошёл тараном в мою сторону. «Смелый какой? Или борзый?» Я нахмурился. «Что за сервис?» — сходу начал зарвавшийся посетитель. «И что вам не нравится?» — ухмыльнулся я. «Вы не поприветствовали нас!» «Да и ваше лицо. Никакой доброжелательности. А ведь мы зашли в ваше бедняцкое место, чтобы купить что-то. Но желание как-то пропало», — самодовольно закончил мужчина. Доня начал хихикать, скрывшись от окружающих. Забавное имя для него. «А если мы проведем на них эксперимент? Ты же принес зоны ингредиенты, сделал те кексы. Пусть попробуют, дочь бесплатно» предложил он замечательную идею. «Почему бы и нет?» — говорил этот уважаемый довольно смело, так что не откажется от подарка за счёт заведения. Кажется, у людей в почёте халява, а этот послужит на благо. Мне действительно нужно было испытать кекс на людях. «Милый, давай пойдём», — попросила девушка, тряся парня за рукав. А она была умнее своего благоверного. Умных представителей расы нужно поощрять или хотя бы не наказывать, а то вымрут. «Прошу прощения», — с тихим смешком ответил я. «Позвольте преподнести вам комплимент от повара в качестве извинений. Новое поступление. Кексы». «Так и нужно было начинать». Он самодовольно выпятил грудь, будто сам императора. «Бесплатно, надеюсь». «Естественно!» — улыбнулся я и достал из-под прилавка кекс. Выглядел он очень соблазнительно, как и полагалось моему шедевру. Кекс сразу приковал внимание пары. Лишь один красавчик лежал на подносе. Я увидел алчность мужчины во всей красе. «Уж извини меня, милая, но лучше тебе бросить этого болвана как можно скорее, и кекс в этом поможет». Мужчина тут же схватил его, даже не посмотрев в сторону своей пассии. «Давай, давай, развлеки нас с Сабадоном». «Тогда мы пойдем», — фыркнул он, откусывая в первый раз. «Отвратительное место! Да и цены высокие!» «Всего хорошего», — хмыкнул я, внимательно следя за реакцией. «Милый, дай мне кусочек», — попросила девушка. «Еще чего! Будь моя воля, я бы тебя вообще не трогал!» Началось. «Кекс она захотела. А немного ли ты просишь? Хотя пока не доберусь до денег твоего папаши, буду тебе угождать. Но кекс слишком хорош, особенно для этой дыры. И ты не получишь ни кусочка. Хотя Лизе я бы дал». «Лизе?» — воскликнула девушка, округляя глаза от шока. «Конечно. Она и в постели соблазнительная кошечка. Не то, что ты. Но скоро я обдеру тебя до нитки, и мы с Лизой уедем из города». Парень резко прикрыл рот ладонями, когда откровения полились из него, как из помойки. «Хотя почему как?» «Про... пропади ты пропадом вместе со своим папашей!» Доня заржал. «Да уж». Эффект получился выше всяких похвал, как и пощечина, которой наградили идиота. «Не подходи ко мне больше!» — закричала девушка и вырвала руку, стремительно уходя от парня. Тот злобно посмотрел на кекс, потом на меня, но опомнился и побежал за девушкой. «Скатертью дорога. Надеюсь, мой сервис им понравился?» «Что это?» — в ужасе прошептала Элеонора. Я почти забыл о её существовании. «Кекс правды», — сказал я. Он просил сервис, я дал ему эксклюзивный. Неплохой рецепт, да и действует быстро. «Это бестактно, нельзя так поступать с людьми», — начала поучать меня Элеонора, но я лишь холодно посмотрел на неё. Это немного остудило её пыл и напомнило, кто здесь хозяин положения. «Впервые слышу о таком рецепте». Она продолжила рассуждать, где я мог достать подобный рецепт. Любопытство перемешивалось с осуждением. Я молчал. Зачем мне раскрывать ей свои секреты? Я остался со скучающим видом за стойкой. Не прошло и получаса, как колокольчик прозвенел вновь, оповещая нас о новых клиентах. Или, лучше сказать, постоянных. Выглядели они, как всегда, превосходно. Шрамы, пересекающие лица, брови сурово сдвинуты к переносице, грязная одежда и потёртые доспехи. Элеонора сжалась, глядя на отявленных бандитов. Я же улыбнулся, переводя взгляд на ребят. Они по-свойски подошли к прилавку и тепло поприветствовали меня. Я пошутил, что зона их не красит, но они лишь отмахнулись и попросили положить им, как обычно. Я расфасовал хлеб по сумкам, каждого вида по 10 штук. Работяги хлопнули меня по руке, расплатившись золотом. «И чего ты сжалась?» — посмотрел я на Элеонору. «Судишь по внешности. Разве не ты говорила о бестактности?» Элеонора поджала губы, и в этот момент на лестнице послышались робкие шаги. Проснулась-таки. Девушка выглядела сонно и напугана, но когда она заметила Элеонору, тут же успокоилась и выдохнула с облегчением. Боялась, что я её съем. Ну, в теории это возможно, но на практике. Человечиной я не увлекался. То ли дело вкуснейший, свежайший батон. «Здравствуйте», — пролепетала она. Я кивнул. Вроде недолго не виделись, а она зачем-то здоровается. Странная девушка. Но стоило ей спуститься, как в пекарню внезапно зашли ещё пять человек. И это была не одна компания Никогда такого наплыва не было. Что происходит? Настя разулыбалась, и лица посетителей тоже посветлели. Интересный эффект. Неужели это её магия? Если она применяет его неосознанно, то что будет, когда раскроется весь потенциал? От этого я сам расплылся в довольной улыбке. Сегодня посетителей было больше, чем в любой другой день с момента открытия пекарни. Странно. Меня даже не бесило, что у Насти получалось лучше. Я просто отошёл, уступая ей место. «Девушка, можете помочь?» — обратился к ней один из посетителей. Её миловидное личико не оставило его равнодушным, а уж когда она заговорила, мужчина пропал окончательно. «Конечно!» — она покосилась на меня, и я кивнул. «Чем могу помочь?» «Мне нужен хлеб». Мужчина пополыл. Я уступил место за прилавком Насте и подсказал стоимость. Она взяла буханку, аккуратно положила в пакет и протянула его мужчине. Не отрывая взгляда от девушки, покупатель растерянно обронил деньги на стойку, даже не пересчитывая, и забрал покупку. «Приятного вам дня! Вы же придёте к нам ещё?» — улыбнулась Настя. Мужчина смущенно промычал что-то невразумительное и судорожно закивал, как болванчик. Он схватил покупку и пулей вылетел из пекарни. Остальные посетители тоже устремились к Насте, чтобы получить от неё по румяной булке и обворожительной улыбки «Действительно неплохо. Мне даже не нужно общаться с людишками. Пожалуй, это мне меньше всего нравилось в работе. Но если использовать девушку с подобным даром то даже не придётся напрягаться. Я смогу спокойно печь, экспериментируя над рецептами и текстурами». Мужчины пихали друг друга, борясь за место в очереди, и вперёд вырвался громила, у которого рука в обхвате была больше головы Насти. Девушка сначала испугалась, но покосилась на меня и успокоилась. Чувствовала во мне защиту? Занятно. Вроде ещё недавно затравленно смотрела на меня и боялась за жизнь своей Элеоноры, Ха, что поменялось?» «Господин, будьте аккуратны», — пролепетала она. «Нам дорог каждый покупатель. Вы такой большой, что можете кого-то ранить. Мы с радостью обслужим вас. Не стоит так торопиться». Настя невзначай уж больно странно погладила каравай. И этот поплыл. Спасённая мной девица мастерски находила подход к каждому, умасливая всех и щедро отсыпая комплименты. Началась битва за булки. В конце концов, человеческие мужчины были глупы и часто шли на поводу у красивых девушек, которые восхищаются ими. Так они выкупили весь товар, и последнему достался один батон. Но все ушли довольными и обещали вернуться. «А ты молодец», — честно похвалил я Настю. «Полезное приобретение в мою пекарню». «Правда?» — не поверила она моим словам. «Да», — кивнул я и посмотрел на пустующий прилавок. «Если ты справишься и в следующие дни, то доверю тебе продажу, а сам буду на кухне». «Элеонора, ты слышала?» Радостно повернулась она к старухе, которая смотрела то на свою подопечную, то на меня. «Я молодец!» «Да, Настенька», — кивнула старая женщина. «Ты молодец!» Я хмыкнул, глядя на эту трогательную картину, но без интереса, и решил, что пора закрываться. Вечер наступил незаметно. Да и продавать больше нечего. Дон расстроится. Обычно остатки я скармливал ему, а секретарь и доволен. Будь он в облике человека, то определённо страдал бы от лишнего веса, а так всего лишь становился ярче его чёрный огонь. И ночью он почти сливался с тьмой. Но стоило мне повернуть табличку на двери, как ворвались непрошенные покупатели, в очередной раз. Что в аду, что тут, от меня никак не отстанут те, кто хочет занять моё место. И я знала о намерении проникнувших до того, как они произнесли свои первые слова. «И снова здравствуй, сосед! Ты ещё не передумал продавать нам пекарню? Наши предложение ещё в силе!» Бросился с места в адскую реку тощий тип. «Такое предложение не нечасто дают. Соглашайся, по-хорошему. Прошу». Я посмотрел на него сверху вниз и ухмыльнулся. Из чего он взял, что я вообще планировал продавать это место? Меня вполне устраивало его местоположение и сам дом. «Вы читаете мысли?» — улыбнулся я и повертел головой. «Нет. Тогда почему вы вообще пришли ко мне? Или у меня на лице написано, что я продаю пекарню?» Его лицо приобрело нечитаемое выражение, тощий посмотрел на меня. Мы хотели по-хорошему. Если ты не согласишься, то найдётся другой способ заполучить это место. Ты в этом городе не имеешь связей, в отличие от нас, и лучше бы тебе поступить правильно. Решил надавить на меня главарь, но я лишь рассмеялся. Ха -ха -ха. Хочу взглянуть на плохой исход. «Я не продам вам это место. Тем более у меня новые работники». Я кивнул в сторону сжавшихся Элеоноры и насти «Довольно печально, если они потеряют дом и зарплату. Ты ведь не бросаешь своих людей?» Тощий нахмурился, услышав мой ответ, и кивнул своим псам. «Тогда будем вести другой разговор», — сказал он мне, а я уже понял, что меня ожидает. «Слишком предсказуемо». «До скорой встречи, дамы!» Они ретировались слишком быстро, но я уже знал их следующий шаг. «Господин, это плохо! Они же нападут на нас!» испуганно сказала Настя и прижалась сильнее к Леоноре. Бабка же хмуро смотрела на меня. Видимо, вспомнила тех воров в переулке, и она не стала ничего говорить. Я же радостно оскалился. да мы не заметили, как зубы стали чуть острее. «Вам нужно отдохнуть», — бескомпромиссно заявил я. Элеонора поняла меня моментально и взяла Настю под локоть. «Да и мне пора развеяться, а то веселье на носу. Нужно встретить гостей, как подобает». Ночь опустилась на город. Бандиты даже позволили мне заскучать в ожидании. Но они пришли. Дон не получил сегодня хлеба, так что эти смельчаки пойдут ему на поздний ужин. Время развлечь демона.